Лос-Анджелес, 2017 год. Как только я решил искать Самиру, я обрел спокойствие и уверенность. Мне всегда легче действовать самому, чем беспомощно полагаться на других, даже на бюро. Лучшим местом для начала поисков выглядел тот поворот на Анджелес-Крест, где я оставил газырь. Туда должны были явиться те, кто выбрал это место, и те, кто хотел застать их в этот момент». Это была точка, где все сходилось. Весьма вероятно, что и Самиру приволокли туда же. Никто же не мог знать, как повернется ситуация. Заложница могла потребоваться для обмена, для показа, для запугивания, для переговоров с полицией. Если в какой-то момент она оказалась больше не нужна, а освобождать ее было опасно, это было подходящее место, чтобы избавиться от нее. Там могли остаться следы. Я вспомнил огромное ущелье у дороги, вспомнил, как подумал, что если я упаду в эту пропасть, вряд ли меня скоро найдут. Меня затошнило. Я позвонил Брайану, три года назад мы вместе поднялись по ледникам на гору Шаста. Брайан оказался в Париже. Да, я здорово забросил своих друзей, если даже не помнил, что он в отъезде. Лучшим альпинистом, которого я знал, был Виктор. Это он научил меня любить этот спорт. Но он помешал бы мне вести любое самостоятельное расследование. Обратиться к полиции я тоже не мог. Вмешательство полицейских вредит расследованию ФБР. Я не знал никого, на кого он мог бы рассчитывать в такой ситуации. Но я точно знал одного человека, к которому мог обратиться. Я помнил, как мы вместе спасали Марка Уорнера, как ампутировали ногу мальчишки. Я никогда не встречал врача, с которым охотнее оказался бы в такие моменты в операционной. Я никогда не встречал женщину, которая вызывала бы такое безотчетное доверие. Она спасла меня в Панамской пещере. Только один человек мог потягаться с ней в хладнокровии, упорстве и собранности. Виктор. Но в отличие от Виктора, Екатерина не навязывала свою волю и умела сострадать. Я позвонил ей. «Екатерина, у вас есть какой-то опыт альпинизма?» «Нет, никакого». Я расстроился. «Но я могу сыграть с вами в теннис». «Не пойдет. Мне нужна помощь альпиниста. Хотите, я попрошу Денниса?» «А, Деннис еще и альпинист. Деннис умеет все». «Кажется, этот Деннис настоящий супергерой марвеловских комиксов. А на него можно положиться? Он не выронит веревку, на которой я буду висеть?» «Я на него полагаюсь и уверена, что не выронит. Запишите его телефон». «Даже ни о чем не спросила. Я отмел досаду и зависть. Сейчас не место и не время для ревности. Мне нужен партнер, а не соперник. Я хотел сказать, как ценю ее помощь, но постеснялся, что прозвучит это высокопарно. Ограничился скупым. Спасибо». «С Деннисом мы договорились встретиться на месте в половине шестого утра, перед рассветом. Я спустился в подвал и стал складывать в сумку 20-футовую крученную веревку. Скальные туфли, каску, стоперы разных размеров, молоток, страховочные системы, дейзичейн, карабины, жумары, шлем, очки. У Денниса было свое оборудование. Он даже не спросил, зачем мы туда собираемся. Да, сдержанности этой пары можно было только позавидовать». Если они такие же в постели, наверняка никогда не мешают соседям. Рассвет следующего утра я встретил в пути. Ранчовер Денниса следовал за моей Теслой вдоль плотной живой изгороди. Обитатели благополучных белых домиков под Таракутовой черепицей еще спали. Прохладный ветерок дул в раскрытые окна. Питер Турбо прошуршал по спящему лаконьеда в Флинтридж и въехал в горы. Мы припарковались на том самом повороте горной дороги, где пару недель назад я оставил газырь. Вышли из машин, было свежо, солнце над противоположным склоном еще не взошло. Я вытащил термос, разлил по пластиковым стаканам горячий горький кофе, кивнул на пропасть. «Я только хочу спуститься до дна ущелья и подняться обратно». Он не ответил, у меня родилась надежда, что рано или поздно Екатерине стоит скучно с этим молчуном. Так молча мы переобулись, вытащили оборудование, я влез в сбрую. У меня она состояла из полной страховочной системы грудная обвязка, широкий ремень на груди с двумя бретельками, плюс беседка, пояс с ножными обхватами. Все для надежности было соединено блокировками. На голову нацепил каску. Край обрыва загораживал дно пропасти. По моим прикидкам, ущелье было глубиной метров сто, если не больше. В верхней страховочной станции послужила старая сосна. Мы обвязали ее ствол веревкой. К ней я прицепил свою веревку и пропустил через большое кольцо восьмерки, прикрепленные карабином к моему поясу. Эти нахлесты увеличивали трение веревки и тем самым замедляли спуск». Деннис прикрепил свою веревку к тому же дереву. У него была отдельная немудрящая обвязка и отдельная, тоже довольно простая беседка, нерегулируемая и без самокалибрующихся пряжек. Но сам он выглядел внушительно, запросто мог бы служить отличной моделью для Микеланджело. К беседке, лямкам на груди, он прицепил карабин, пропустил свою веревку через этот карабин и перекинул через плечо. Под тенниску на это плечо подложил плечико, толстую накладку из жесткой ткани, буфер между плечом и веревкой. Я не выдержал. «Ты что, собираешься дюльфером спускаться без восьмерки?» «А я вообще спускаться не собираюсь. Посижу наверху. Это на всякий случай, если придется что-то быстро». «Я понял, на какой случай, если со мной что-нибудь стрясется». На этот случай он приготовил все для скоростного дюльфера, быстрого спуска на веревке почти без скольжения. После этого он устроился на краю обрыва и сообщил, что будет наблюдать. Я не стал спорить, отошел к краю и стал пятиться, опираясь на веревку с собственным весом. Мне ли не знать, что спускаться на страховке, состоящей по существу из одной восьмерки, опасно? Но ей и так уже был наряжен, как рождественская елка. В каске, в страховочной системе, как в младенческих помочах, вдобавок обвешенной закладками, зажимами и карабинами – И все это на глазах у Денниса с его двойной веревкой и плечиком. Мне не хотелось выглядеть перестраховщиком, и я не стал накладывать на веревку контрольный прусик. Перевалил через обрыв и начал плавно спускаться вдоль вертикальной скалы, упираясь ногами в рельеф и регулируя скорость спуска правой рукой. Отводил веревку в сторону, чтобы ускорить движение, и наоборот заводил ее за спину, когда хотел усилить трение и тем самым замедлить спуск. Очень скоро я влетел в густой колючий кустарник, я стал держаться камням буком и оберегать руки от травм, пахло хвоей и какой-то полынью, стрекотали кузнечки, летала мушкара, показавшееся солнце поджаривало мой правый бок. Я с благодарностью вспомнил Виктора. Это он научил меня скалолазанию, без него я никогда не решился бы на такой спуск в одиночку. Все шло хорошо, я отравил веревку, легонько отталкиваясь ногами от вертикальной поверхности, и радовался, что продвигаюсь легче, чем опасался. Ниже кустарника склон вдруг резко ушел вглубь, а моя веревка, как назло, повисла на ветвях. При очередном шаге скала ушла у меня из-под ног, и я завис без точки опоры. Я начал раскачиваться и сгибаться, чтобы приблизиться к скале, но стена была слишком далеко. В результате я только потерял равновесие и перевернулся вверх ногами. Веревку зажала в восьмерки, и я повис в воздухе, как червячок на крючке. Теперь я отчаянно пытался нащупать хоть что-то, что могло бы перевернуть обратно. Вдобавок я чувствовал все заработанные в Панаме ссадины и ушибы. Кровь прилила к голове, под заливал глаза». Очень скоро я сообразил, что без помощи Денниса не справится. В висках стало шуметь, в глазах потемнело. Мне или не знать, что долго вниз головой человек висеть не может. Повышается внутричепное давление, а дальше отек мозга. Вопрос времени, когда случится кровоизлияние. Но Денис высоко на обрыве, а кустарник мешает ему видеть меня. Попытался крикнуть, позвать на помощь, но выдавил из себя только жалкий стон». Я самотошно трепыхался и снова и снова пытался раскачиваться или изогнуться так, чтобы ухватиться за веревку над головой. Это никакими силами не удавалось, но я был готов сдохнуть, чем снова так пищать. Внезапно сверху посыпались легкие камушки, послышался треск ломаемых ветвей, и рядом со мной возник Деннис. Обхватив мои ноги своей свободной левой рукой, повис на них. Я получил точку опоры, напряг торс, наконец-то сумел приподнять верхнюю часть туловища и вцепился левой рукой в веревку над головой. Теперь я смог перевернуться. Я по-прежнему висел в пустоте между небом и землей, не дотягиваясь до края скалы, но хотя бы висел головой вверх. Стало возвращаться зрение, боль в теме не отступила. Деннис не терял время. С помощью жумара он поднялся к тому месту, где моя веревка застряла в ветвях. Часть ветвей он просто сломал. В одном месте веревка зацепилась за толстый ствол. Тогда он поднялся еще выше, ухватился левой рукой за мою веревку, напрягся и приподнял ее вместе со мной, беспомощно вещащим куколкой на паутинке. «У этого Геркулес хватило сил снять меня с этого естественного крюка» и оттащить веревку левее, где она прилегала к скале. Мои ноги снова уперлись в рельеф. Я чувствовал себя утопающим, который внезапно нащупал дно. Денис спустился, оглядел меня. Он был красный, потный, на лбу спухлой и Впрочем, я наверняка выглядел хуже. Я хрипло поблагодарил его. «Не за что, бывает». Сомневаюсь, что такое бывает с ним. Подумал, что я всегда хотел бы иметь дело с таким напарником и никогда с врагом. Да, я больше не удивлялся тому, что он покорил Екатерину. Мы вместе сделали новую страховочную станцию из трех крюков, и я продолжил спуск, а Деннис начал обратный подъем. Теперь я был осторожнее. Ближе к земле я ощутил страшный запах разложения. Откуда-то появилось множество мух, огромных, жирных, черно-изумрудных. меня затошнило. Я стиснул зубы, про себя взмолился, чтобы это оказалось животное. Господи, пусть это будет олень. Это был не олень. Над объеденным хищниками, полузгнившим трупе, блестели красные лакированные туфли на высоком каблуке. Черные спутанные волосы пакли приклеились к черепу, волна боли дошла до горла, до глаз затопила. Меня вырвало. Я не нашел в себе силы подойти к ней. Я поднимался обратно, и весь подъем боролся со спазмами, подступающие к горлу рыданий. Стоило неимоверного труда держать себя в руках. Я все время представлял, что она лежала здесь все это время, с того самого дня, как ее похитили. Все это время, пока я радовался, что она спасена, все дни, пока я был в Панаме. Выполз на склон, утер лицо, стащил каску и рухнул на землю. Сел спиной к Денису, спрятал лицо в ладони. Деннис ничего не спросил, видно, и сам все понял. Я пришел в себя, нашарил телефон, вызвал полицию. Мы сидели на краю обрыва и ждали. Я надеялся, что грязь и пот не выдадут моих слез. Последний раз я так себя чувствовал, когда на моем столе умер ребенок, и я ничего не смог сделать, чтобы его спасти. Надо было о чем-то говорить, чтобы перестать видеть то, что лежало на дне ущелья. «Где ты так научился спускаться?» «В армии. Спасибо тебе за это», — я махнул вниз. «Не за что. Сожалею, что так все закончилось». Он вложил мне в руки стакан с остывшим кофе, и я пила старался не думать о Самире. Получилось плохо. Жуткая картина выжгла мне мозги, как солнце выжигает сетчатку. Вскоре Деннис поднялся, собрал свои вещи, сказал, что двинется, я кивнул. Действительно, ему ни к чему связываться с полицией. Сам я не мог уйти. Я должен был убедиться, что Самира не останется пищей для зверей и птиц, что ее заберут что полиция найдет виновных. События последних недель, начавшиеся с неприятных происшествий, переросли в убийства. Все это время я пытался как можно эффективнее противостоять чужим посягательствам, но что бы я ни делал, упирался или бездействовал, обращался к помощи Виктора или предпринимал собственные шаги, ситуация стремительно деградировала. Теперь я готов был уступить, отдать газырь, но было поздно, от меня ничего не зависело». Никто не мог воскресить Самиру, покупатель газыря исчез, а я был по-прежнему втянут в пути на чужих непонятных мне конфликтов и не мог предотвратить ни единого несчастья. Таким бессильным, потерянным и уязвимым я не чувствовал себя с тех пор, как погиб отец. Я все еще сидел на обочине, свесив голову, когда раздалась сирена, и из-за поворота вылетела полицейская машина. Из машины выскочили двое полицейских с оружием наперевес. Я послушно заложил руки за голову и на все вопросы ответил чистую правду, что спускался со скалы и обнаружил тело. Сам к нему не подходил. Пока я не разобрался, что происходит, я не решался подвести бюро». Полицейские закрыли дорогу, вызвали вертолет, прибыл медицинский эксперт Коронер. Спустя полтора часа прилетел вертолет шерифа, в него в пропасть на веревках спустились ребята из поисково-спасательной команды. Я сидел на обочине, обхватив руками колени, чтобы скрыть нервную дрожь, и следил за действиями спасателей. продолжил притворяться случайным скалолазом и ждал подтверждения тому, что видел внизу. В душе бушевал торнадо. Я снова и снова прокручивал в голове все случившееся в тот день. Была ли она еще в живых, когда я приехал сюда с газырем? Надеялась ли я, что я ее спасу? Как ее убили? Мог ли я спасти ее? Что я мог сделать иначе? Где ошибся? Знает ли Виктор, что она мертва? Почему он совсем своим ФБР не сумел спасти ее? Я сглотнул горький ком. Кто это сделал? Через некоторое время к парящему в небе вертолету подтянули мешок с тем, что осталось от женщины с божественным телом и характером веселого молодого животного. Жалость, жуткое чувство вины и ярость обуревали меня. Подошел шериф, попросил еще раз рассказать, как я обнаружил тело. Я повторил историю о том, как тренировался на спуске и почуял запах, а дальше увидел лакированные туфли. У меня проверили документы, убедили, что я действительно владелец Тесла. Для солидности я предъявил карточку для входа в Рейган. Но полицейских, как и на всех прочих должностных лиц, производят впечатление, когда они узнают, что имеют дело с хирургом Рейгана. Они записали имя, телефон и отпустили меня. Как быстро полиция получит заключение судебной экспертизы, когда установят личность убитая, опросят ее родственников и выйдут на меня. Дня 2-3. для меня сейчас бесценен был каждый час. Не знаю, как я доехал домой, всю дорогу перед глазами продолжал раскачиваться мешок с трупом на фоне небес, а в ушах звучал голос Самира, умоляющих спасти ее. Я понадеялся на Виктора, теперь я не успокоюсь, пока не сделаю все, чтобы понять это дело и самому найти убийцу. Но сначала надо прийти в себя, сейчас я не мог бы сообразить, сколько будет дважды два. Дома я добрил до постели, принял 10 миллиграммов золпидема и вырубился». Проснулся еще до рассвета. Вчерашнее несчастье не исчезло. Навалилось, принялось душить. Но сегодня было чуть легче, чем вчера. Теперь я мог думать и был готов действовать. С чего начать? Я вспомнил кое-что из слов Патрика, тщательно обдумал все случившееся и решил начать с самого начала.